Глава 14. Программное обеспечение. Существует огромное количество компьютерных программ, предназначенных для проектирования интерьеров. Некоторые из них универсальны и позволяют сделать весь проект и чертежи, и визуализации, и спецификации, а другие имеют более узкую специализацию. Некоторые очень просты в изучении, а на освоение других могут уйти годы. Некоторые стоят действительно больших денег, а другие совершенно бесплатны. В списке «Далее» я приведу лишь часть программ, а позже мы подробно рассмотрим особенности самых популярных и часто используемых на территории бывшего СССР. Программы для черчения и проектирования. Autodesk AutoCAD, Autodesk Architectural Desktop, Autodesk Inventor и другие. Revit, ArchiCAD, Decad Vector Space, DoubleCAD XT, Chief Architect. Программы для моделирования и визуализации. автоdesск 3d Max. Maya, Atlantis, Google SketchUp, Cinema 4D, Lightwave. Графические редакторы: создание и редактирование растровых изображений. Adobe Photoshop, Corel PhotoPaint, Corel PaintShop, Painter, Fractal Design Painter. Создание и редактирование векторных изображений. CorelDraw, Adobe Illustrator, Macromedia Freehand. Другие полезные программы: PDF-конвертеры. Программы просмотра изображений и чертежей Черчение Самые популярные программы для черчения – это а в т о c a д и Архикад Заглавные буквы второй части названия обозначают Computer Aided Design По-русски – Система автоматизированного проектирования или САПР Обе программы широко используются дизайнерами интерьера и отлично подходят для такой работы, но между ними имеется ряд серьезных различий а в т о c a д универсальная программа для проектирования Это означает, что в ней можно делать чертежи не только для проектов дизайна интерьера, но также для архитектурных сооружений, строительных конструкций, инженерных коммуникаций, машиностроения, микропроцессоров, любые чертежи. По сути, в этой программе вы оперируете теми же элементами, что и при ручном черчении – линиями, отрезками, точками, штриховками. Да и сам процесс черчения довольно-таки похож на ручную работу. Архикаджа предназначен именно для архитектурного проектирования и поэтому так удобен. Помимо все тех же стандартных элементов – линий, штриховок – он оперирует готовыми архитектурными элементами – стенами, окнами, дверями, балками и т.д. а к а л е е Также Архикад имеет встроенную библиотеку элементов мебели и светильников, а другие подобные библиотеки и элементы можно скачать из интернета и использовать в своих проектах. И та, и другая программы позволяют проектировать в трех измерениях 3D. В autocad более гибкая система моделирования и в то же время более сложная. ArchiCAD значительно проще и нагляднее позволяет моделировать простые формы, но более сложные, без дополнительных плагинов, модулей создать невозможно. Собственно, основное достоинство ArchiCAD — простота и наглядность — одновременно я в л я е т с я фактором, который ограничивают работу в нем. Поэтому все меньше и меньше дизайнеров используют ArchiCAD как основную программу для 3D-моделирования. AutoCAD также не лучшее решение для создания 3D-модели объекта. У него весьма скромные возможности по созданию фотореалистичных изображений. Поэтому-то обе эти программы используются на 90% только для изготовления так называемых плоских, то есть обычных чертежей. Лично я считаю а в т о c a д более прогрессивным, так как в силу его универсальности он используется практически всеми смежными проектировщиками. Архитекторами, конструкторами, проектировщиками сетей, водопровода, канализации, отопления, электрики. Соответственно, если вы работаете в а в т о c a д у вас не будет проблем с передачей данных и переносом информации с одного чертежа на другой. Также хочу отметить, что а в т о c a д программа настолько глубокая, что на ее полное освоение уходят годы, хотя базовые навыки в ней получить очень легко. В а в т о c a д есть даже собственный язык программирования. Выбор одной из этих программ или любой другой, подходящий для черчения, остается за вами. Единственное, что я хочу подчеркнуть, не существует волшебной программы, которая делала бы абсолютно все и при этом была проста в изучении. Цитата из темы программы для дизайнера. Мне необходимы программные продукты, которые можно освоить достаточно быстро, месяц или два, и с помощью которых можно решить следующие задачи. Задача первая. Построить 2D-план помещения, с помощью которого я смогу отобразить размеры помещения, сносимые и возводимые стены, план потолка со светильниками и г и п с о к а р т о н н ы м и конструкциями, план розеток, выключателей и электропроводки, раскладку пола по квартире, расстановку мебели с указанием ее размеров, развертки стен и тому подобного. Задача вторая – составить смету на материалы, которые потребуются для ремонтных работ. Задача третья – разложить плитку в ванной комнате на стенах и полах с точным указанием количества плитки и декора, 3D-визуализацией и возможностью достаточно оперативно менять одну коллекцию плитки на другую. То есть, если мне понравилась коллекция, я делаю фотографии плитки и декора и уже на основе данных изображений моделирую ванную комнату. Аналогичные задачи стоят и при создании 3D-макета всей квартиры. То есть нужно создать не абстрактный интерьер из набора предустановленных в программе заготовок, а из реальных вещей, которые можно сфотографировать в магазине и затем купить. Это, к сожалению, утопия. Я встречала программы, которые были просты в изучении, но ни одна из них не подходила для всего комплекса полноценной профессиональной работы дизайнера интерьера. Даже если бы такая программа существовала, овладение всеми ее возможностями так или иначе заняло бы довольно много времени. Кроме того, не следует забывать, что одно дело изучать программу на рабочем месте по 8-10 часов в день на искреннем энтузиазме, и совсем другое – вечерами после возвращения с основного места работы, когда хочется уже только одного – наконец-то отдохнуть. Визуализация. Для создания фотореалистичных изображений, которые принято называть визуализациями, используется комплекс программ. Лидером на рынке продуктов для 3D-моделирования уже многие годы остается 3D Max, в паре с которым чаще используются специальные программы для рендеринга – создание визуализации. V-Ray, Maxwell Render, Mental Ray и другие. Виртуозное владение этими программами позволяет создавать изображения, практически неотличимые от фотографий реальных объектов. Конечно же, достижение такого уровня мастерства требует достаточно длительного изучения программы, а также большой практики. В интернете есть масса ресурсов с обучающими курсами, а также множество форумов, посвященных 3D Max и дополняющим ее программам. Если вы всерьез займетесь их изучением, у вас не будет недостатка ни в собеседниках, ни в советчиках. Maya и Cinema 4D — конкурентные продукты других производителей. По разным причинам они используются на территории бывшего СССР в разы реже. Соответственно, по этим программам значительно меньше информации, д о с т у п н о в интернете. Google SketchUp — еще один продукт для 3D-моделирования, стремительно ворвался на рынок несколько лет назад и сразу же завоевал большую популярность благодаря простоте интерфейса. Однако, пожалуй, самое большое достоинство этой программы — то, что она бесплатная. Говорят, что при должной сноровке и с использованием программ для рендеринга V-Ray Maxwell Render она позволяет добиться результатов, способных конкурировать с результатом 3D Max. Однако лично я пока документальных подтверждений тому не видела. Обработка изображений. Профессиональные фотографы пользуются для обработки изображений комбинацией программ Adobe Photoshop и Adobe Lightroom. Однако для дизайнера интерьера вполне достаточно первой из них. Photoshop используется для многих задач – составления коллажей, подготовки текстур материалов для последующего использования визуализации, обработки уже готовых визуализаций и небольшой их коррекции. Возможности этой программы бывают бесценными для быстрой проверки каких-то мыслей. Например, можно попробовать поменять цвет стен на фотографии и визуализации. Можно вставить фото какой-то предмет мебели или декора, чтобы проверить, хорошо ли он впишется в интерьер. Также Photoshop нужен для обработки фотографий уже готовых интерьеров и подготовки их для публикации, рекламы или размещения в интернете. С этими задачами неплохо справляются и другие аналогичные продукты, например, Corel PhotoPaint или PaintShop Pro. Опять же, выбор конкретного редактора целиком зависит от ваших вкусов. Создание документов и таблиц. В любой предпринимательской деятельности требуется время от времени готовить отчеты, выписывать счета, составлять таблицы. Также в состав дизайн-проекта входят текстовые материалы, пояснительная записка и таблицы спецификаций. Для их создания можно использовать продукты Microsoft Office или же их бесплатный аналог – пакет OpenOffice. использование лицензионного и нелицензионного софта. Отдельный больной вопрос — использование нелегального программного обеспечения. Я не открою никому страшную тайну, если скажу, что на территории бывшего СССР соблюдение закона об авторских правах является скорее исключением, чем нормой. Большинству людей даже в голову не приходит мысль о том, что нужно покупать лицензию, а многие искренне считают, что брать такие деньги за какие-то там программы — это просто безобразие. Сложно с этим спорить. К сожалению, уровень жизни и средний уровень доходов в бывших республиках Советского Союза намного ниже, чем в развитых странах Европы и Северной Америки. Поэтому перспектива покупки автокад за 4000 долларов не вдохновляет начинающих предпринимателей. Тем не менее, низкий уровень жизни или голодное детство не являются оправданием в глазах закона. Все чаще и чаще в компаниях случаются проверки, и за з и с п о л ь з о в а н и я нелегального софта конфискуются компьютеры и налагаются огромные штрафы. Конечно, в первую очередь проверяющие приходят в крупные компании с большими офисами и большими мощностями Однако уже есть прецеденты в США, когда индивидуальных пользователей нелегальных программ штрафовали, арестовывали и даже судили По крайней мере ради собственной безопасности и спокойствия я рекомендую при первой же возможности приобретать лицензионные продукты